Глава 14. Не успели Кристофер Солитый пройти сквозь ворота замка, как их встретил Алан. Раскрасневшийся мальчишка сообщил, что король ожидает начальника гвардии у себя. И добавил: "Срочно". Супруги многозначительно переглянулись. Во взгляде принцессы читалось немалое беспокойство. "Начни ужинать с Эмилией без меня". «Я присоединюсь к вам позже. Хорошо?» Как можно более спокойно произнёс гвардеец, стараясь придать голосу обыденную мягкость. «Ладно». Драконица натянуто улыбнулась. «Может, мне пойти с тобой?» «Нет, не стоит», — мотнул головой Кристофер. «Если бы это касалось тебя или требовалось твоё присутствие, Его Величество позвал бы нас обоих». «Ну да». Втроём они двинулись ко входу. «Я надеюсь, что всё в порядке». «Надежда» — единственное, что нам осталось. Через несколько минут Кристофер уже стоял на пороге королевского кабинета. Величием и размахом эта комната ничуть не уступала дворцовому помещению. Не хватало разве что дорогой отделки и роскошной мебели. Как и прежде... Письменный стол был завален бумагами, свитками и стопками папок. Сидевший в кресле король постукивал тупым кончиком карандаша по ближайшему документу, а выражение его лица не сулило ничего хорошего. Когда дверь за начальником гвардии закрылась, расстроенный Арис с чувством отбросил карандаш, негодующе посмотрел на друга и произнёс. «Это полное...» Выругавшись, он резко поднялся с места. «Весь мир сошёл с ума. С севера движется армия мертвецов. Как же наша любимая Алита со всем этим справится? У нас же вроде было время, чтобы научить мою сестру всему, а там... Может, возникла бы другая возможность вылечить её. А теперь...» «Что?» — вырвалось у гвардейца. «Так, так!» Этот проклятый упырь был прав, когда говорил, что один клыкастый пойдёт вызволять другого. Ари сдвинулся в сторону подробной карты королевства, которая занимала всю стену. «Взгляни! Разведчики докладывают о целой армии нежити, движущейся с северных гор. Здесь, здесь и здесь!» Он начал указывать на ущелье между гор. Они используют пещеры, чтобы укрыться от драконов. Передвигаются только под покровом ночи. При этом очень быстро. А знаешь, что ещё? Ну, эти северные племена. Знаешь, как они избавляются от мёртвых? Некоторые, что живут у побережья, отправляют их в море. Но большинство устраивают могильники в брошенных гротах. Они не сжигают их. Поэтому вампиры, проходя через скалы, постоянно пополняют отряды. Отрешённо заключил Кристофер. Именно. К лунному ущелью их счёт будет идти на десятки тысяч. Может, и за сотню перевалят. Настоящая волна неживой плоти под предводительством древнего вампира. Арис устало взглянул на друга. Нужно устроить оборону в горах, атаковать их, заложить пещеры алхимическим порошком и подорвать. Гвардеец выдавал идею одну за другой, безуспешно пытаясь справиться с волнением. Он отказывался понимать главное. титус уже этим занимается. Генерал Северной драконьей армии уже в Хиимской крепости. Часть войск переброшена в Северные горы. Может задействовать Западную гвардию? Так и будет. Но я не знаю, насколько они смогут оттянуть появление нежити в лунном ущелье. Король подошёл к другу. Через два 3 дня они будут там. Но... но... Ты же понимаешь, что это значит? Они идут к храму. Они идут, чтобы разрушить его и использовать портал. Тогда у Алиты не останется шанса на излечение. Наступила тишина. Они смотрели друг на друга тяжёлыми, опечаленными взглядами, не зная, как что сказать. Наконец, Арис вдумчиво произнёс. А есть ли он у неё? Что за вопрос? Подумай сам. Алита против демона. Мне понравилась эта идея но только в какой-то далёкой перспективе. Месяц, два, полгода. Я надеялся, что мы найдём другой способ. Менее опасный, но не менее эффективный. Кто знает, может, сестра всё-таки сможет излечиться самостоятельно. Просто ей потребуется больше времени. Пока король рассуждал, Кристофер кивал и понимал, что думал так же. Надеялся, что день, когда потребуется вести возлюбленную на север, всё-таки не наступит. «Может, что-то хранится в этих проклятых свитках громового замка?» Наконец воскликнул Арис. «А этот никчёмный Хьюберт сбежал вместе с ними. Вдруг он узнает какой-то секрет?» «Да, скорее всего, узнал». Злость исказила лицо короля. Ноздри раздувались при каждом вдохе. Кожа побагровела. Кстати говоря, о свитках. Что с теми двумя, что лежали в тайнике Белёсова? Я отправил делегацию из доверенных лиц к эльфам, чтобы те занялись переводом. Разумеется, прежде я сделал копии и оставил оригиналы у себя. Я больше не собираюсь так рисковать. Разговоры вновь затих. Каждый думал о своём. Арис стоял в полоборота к другу и смотрел в окно, о чём-то напряжённо размышляя. Кристофер пристально разглядывал карту. «Почему армию мертвяков не обнаружили раньше? Они что, прошли столько миль незамеченными?» «Они быстро движутся. Передовые отряды состоят из кровавых драконов. Те перелетают мелкими отрядами, путая нас. К тому же, Всю неделю свирепствовал Буран. Вьюга не позволяла драконам совершать полный маршрут обхода. Да и... Король вновь выругался и развернулся к гвардейцу. «Эти племена, Крис, будь они прокляты, лживые наглецы!» Они знали или догадывались о грядущем. Иначе зачем еще они в таком количестве хлынули через границу? Этим летом я подписал невероятное количество разрешений, ведь они не просто путешествовали, а они бежали целыми семьями. Что же они бежали, но ничего не поведали о вампирах и мертвяках? Потому что мы для них не люди, а летающие ящерицы. Двуличные. Я распоряжусь, чтобы больше никто из них не получил ни гроша из казны. Все их сведения — вранье. Когда всё закончится, я отправлю всех обратно в Северные горы. Никто из них здесь не останется. «Не кипятись», — усмехнулся Кристофер. «Всё равно их гордость не позволила довериться нам». «Не так ли?» «Да. А какой ещё у них был выбор? Остаться и пополнить ряды нежити?» «Крис, всё складывается не лучшим образом». «Вот именно. Если так, то послезавтра я должен отвести Алиту в лунное ущелье, иначе древний вампир доберётся до храма и уничтожит его. Если, конечно, мы не хотим следовать старому плану». Гвардеец обессиленно повалился в кресло, тяжко вздохнул и задумался. Мысли то и дело возвращались к любимой. Неужели он должен отвести её на верную смерть? Вдруг его осенило. «Почему мы так верим россказням Ленардо?» «Хм. Частично его слова подтвердились». Арис нахмурился. «Завтра придут бумаги из Верентиса, из библиотеки. Так что...» «Получается, мы можем проверить только те сведения, которые касаются самих храмов?» Начал рассуждать Кристофер. «Но остальное остается под вопросом». «Что, если всё, что Ленард рассказал о демонах, — враньё? Лишь выдумки, чтобы заманить Алиту на север?» «Да. А всё, что у нас есть о демонах, — так это слова Ленарда. Копии исследований профессора Мейсона. Копии!» Король подчеркнул последнее слово. «Ладно, там имеется несколько страниц дневника». Но кто знает, насколько они настоящие? И, собственно, всё. Ещё хрусталь, который вроде впитывает в себя эмоции. «Да, но этого недостаточно», — гвардеец поднялся. «Я не могу так. Не могу повести её на север, не будучи уверен. Посуди сам, этот хрусталь может только усилить гнев демона. И потом...» Я потратил несколько дней на её обучение, и этого недостаточно. Она не готова. И я не знаю, чего ожидать от демона. Если бы знал, то лучше бы её подготовил. А как же бой в саду? А что он даёт? Это была лишь демоническая кукла. Представь, на что способен демон, если её марионетка столь сильна. Я бы не справился с ней, если бы Алита не отвлекла да Арис вздохнул. «Это только доказывает мои слова, что шанса у сестрёнки нет. Да и рана на животе». Демон проклял её. «И кто знает, чем это ещё обернётся, когда они встретятся?» Кристофер ничего не ответил. Он продолжал размышлять о словах Ленардо. Насколько искусно Клыкасты выстроил ложь на правде. Врал ли упырь? «Или нет?» «Предлагаю пойти от обратного. Давай исключим из наших обсуждений мою сестру», — предложил король. «Что будет, если ледяной дракон попадет в храм и проиграет бой?» «Не знаю». «А разве Ленард не говорил о том, что демон может вырваться из храма, который сейчас делает ее вроде как бессмертной?» «Говорил». «Это что же получается?» «Если Алита проиграет, то может вырваться демон, и тогда...» «Тогда неизвестная мощная тварь пройдётся по нашим отрядам на севере», — вкратчиво заключил Арис. «Тут как получается. Может, это... как её там... серлеет и одержима ненавистью к ледяным драконам. Но что, если всё не совсем так?» Если предположить, что раньше она была человеком, то почему не прониклась злобой ко всем драконам? Тогда бы она истребляла всех без разбора. «Возможно», — задумался король. Но тогда получается следующее. Если Серлейд убивает Алиту, то не остаётся ни одного ледяного дракона, и она умирает? Ведь, по словам Ленарда, «Весь смысл её существования состоит в одержимости». «Не думаю, что она умрёт», — качнул головой Кристофер. «Ведь существовали же года, когда на континенте не было ледяных. Вероятно, между случайными рождениями ледяных драконов проходили года. Да и храм поддерживает её жизнь». Арис сложил руки на груди. Тогда зачем ей вообще покидать свою обитель? Там она в безопасности. Я не знаю. Всё стало слишком запутано. В вопросе о демоне мы можем полагаться не только на росказни упыря. Есть ещё Малис, который упоминал о демоне Эстейских островов. Помнишь, он говорил, что читал о нём, пока учился в университете? Так вот, этот Октавис нёс разрушительную скверну. Малой царапины хватало, чтобы взрослый дракон умер в муках. Так что же? Чем Серлейд отличается от него? Если она вырвется из храма, то многие могут пострадать. Завершил Кристофер и вскинул руку. Именно этого и добиваются упыри. Они хотят, чтобы Серлейд прошлась по отрядам скверной. Тогда им будет гораздо проще попасть в храм и воспользоваться порталом. «Да», — кивнул Арис. «Целая армия перенесётся куда-нибудь южнее, сотрёт с лица земли ещё один город, а потом поборется за купол над Королевским дворцом. Это логично с их стороны». «Вот же!» — гвардеец выругался. «Ленарт делает из нас дураков!» «Ленарт ведёт свою игру. Он у них свободолюбивый». У него есть собственные цели, которые он преследует. Возможно, ему плевать, что станет солитой. Возможно, он рассказал нам правду и верит в её победу. Тогда храм будет наш, и никакой древний вампир не сможет им воспользоваться. Возможно, упырь просчитался, его план не удался. Но одно могу сказать точно. Он использует нас для достижения своей цели. «Согласен. Как я уже сказал, его хозяин заперт. Ленард хочет избавиться от него, чтобы развязать себе руки. Возможно, так он сможет прибрать власть на территории континента. А сделать он это захочет при помощи нас». Ари вернулся за стол и уселся. «Признаться, я бы тоже хотел, чтобы эта древняя тварь больше не ходила по нашей земле». «Но… так мы сами себе сделаем нового врага. Всегда кто-то будет», — отмахнулся король. «Один уйдёт, придёт другой. Но сейчас я бы хотел, чтобы сюда пришла сестра. Мы должны поделиться с ней нашими размышлениями». Гвардеец кивнул и двинулся к двери. Он приказал Аллану привести принцессу, а сам вернулся в кабинет став возле карты, он долго рассматривал её. «Как думаешь, что скажет сестра?» Задался вопросом Арис. «Скажет, давай всё равно полетим и попробуем». Обернувшись к королю, ответил Кристофер. «Скажет, что это последний шанс». Тут в голове гвардейца возник разговор о сказках северных племён, о поющей деве, что излечивает просящих. Но он не успел озвучить эту мысль. Вошла взволнованная Алита. «Что-то случилось?» Она натянута улыбнулась, но её глаза оставались печальные. «Да, нам есть что рассказать. Присядь, сестра, и выслушай нас». Король указал на кресло возле камина. «Хорошо». Голос её дрогнул. Кристофер помог ей устроиться в кресле а брат принялся рассказывать, как обстоят дела. Гвардеец внимательно слушал друга и только пару раз позволил себе дополнить слова Ареса собственными измышлениями. «Что ты скажешь обо всём этом, сестра?» строго спросил король. «Я... я... надо попробовать». Алита нервно перевела взгляд с одного дракона на другого. «Хотя... мы же не знаем, что произойдёт, если я проиграю. Ну, кроме моей смерти». «Я надеюсь, что смогу убить демона», — процедил Кристофер. «Но сможешь ли?» — ставил Арис. «Мы не знаем, какими способностями она обладает. И... подумайте, к лунному ущелью стянутся силы. Только дурак будет нападать на такое количество драконов. Поэтому, если ты проиграешь, она попытается скрыться. Хотя не факт. Если мы не знаем, что произойдёт в случае моего поражения, то... То я не хочу так рисковать. Прости, Крис. Принцесса печально посмотрела на любимого, заставив сердце гвардейца сжаться. Я не могу так что, если я выпущу какое-то древнее зло? Вдруг это... серлеет? Вообще не демон, а что-то другое? Какое-нибудь божество? Ведь это мы, драконы, не верим в них. А люди вот охотно верят». «Да, сказки северных племён». «А ну-ка поподробнее. Какие сказки?» Прищурился Арис, но в этот момент в двери настырно постучали. «Что на этот раз?» — устало произнёс он. На пороге возник лучезарно улыбающийся Герберт. Он радостно окинул взглядом присутствующих и объявил. «Ваше Величество! Ваше Высочество! Командир! Как я рад застать вас всех вместе!» Прибывший прикрыл за собой дверь. «Я выполнил порученную мне миссию. Показывай, что там у тебя», — проявил нетерпение король. «Леди Алита, вот, собрал специально для вас». Герберт подошёл к принцессе и манерно опустился перед ней на колено. Достав из-за пазухи коробку, он вынул украшение в виде кулона. Все ахнули. Кристофер ещё никогда не видел столь прекрасного зрелища. Хрусталь радужно переливался и светился, отбрасывая блики на стены и потолок. К краю крепилась серебристая цепочка, и начальник уже хотел было спросить, не нарушил ли умелец какую-нибудь магическую печать, как драконица внезапно воскликнула. «Он так сияет, как искорки души!» Она завороженно коснулась кристалла рукой. «Невероятно! Я ощущаю огромное количество энергии в нем!» «Энергии?» — удивился Кристофер но ответа не последовало. Алита взяла кулон в ладошке, и яркий свет озарил комнату.